ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Ты этого ХОТЕЛ, ЖОРЖ ДАНТЕН» — Нет, все равно ничего не выйдет. Негромко выругавшись, Жерар швырнул кисть и вышел из ателье, хлопнув дверью. Через час начнет темнеть, день снова потерян. Будь оно все проклято! И хоть бы кто-нибудь сказал ему, в чем дело. Хоть бы какой-нибудь сукин сын смог объяснить, что с ним происходит. Та же рука держит кисть, и те же краски, будь они прокляты, лежат на палитре. А на холсте получается не то. На холсте вообще получается неизвестно что. Дерьмо, мазня, нечто вялое и бездушное. Доклятина, одним словом. Да, так всегда бывает, когда начинаешь себя насиловать, когда работаешь без желания. Это и есть самое страшное. У него просто нет желания писать. Возможно, это объясняется неудачами, а может быть и так, что неудачи объясняются нежеланием. Заколдованный круг. Композиция не нащупывается. Даже колорит стал как будто беднее. Изменяет ему, что ли, чувство цвета? Кто-то рассказывал однажды про охотничьих собак, если поинтеру сунуть в нос керосиновой тряпкой, он надолго теряет нюх. Может быть, и с ним произошло нечто похожее после этого проклятого заказа Руффа. Или просто все дело в том, что он долго не писал, почти полгода. Раньше у него не бывало таких долгих перерывов в работе. Раньше. Впрочем, раньше вообще все было по-иному. Жерар закурил и подошел к окну, с ненавистью глядя на бегущие по стеклам дождевые струйки. Идеальный день, чтобы повеситься. По крайней мере, не станешь себя жалеть такого, как ты есть, каким ты себя видишь в подобные моменты. Что ты в сущности собой представляешь? Духовный импотент, протоплазма, вообразившая себя гением. Что тебе сейчас нужно? Материально ты обеспечен, неважно, как это получилось. У всякого из нас есть биографии малопривлекательной страницы. Это не богатство. На черта тебе нужно богатство. Ты никогда к нему не стремился. Но это возможность спокойно работать. То есть как раз то, о чем ты мечтал полгода назад, как о самом большом счастье. Но сейчас ты снова недоволен. Ты же этого хотел, Жорж Данден? Какого дьявола тебе еще нужно? И уж совсем скверно получается селен. Из прорези решетки, скрывающей вделанный под окном калорифер, струится волна теплого воздуха, подхватывая и стремительно унося вверх табачный дым. С утомительным однообразием бегут по стеклу, изломанной струйки воды, перегоняют друг друга. Сливаются, снова раздваиваются. Дождь не утихает. Нудный зимний дождь, льющий уже вторую неделю. Через улицу, как и полгода назад, на фоне свинцового неба, четко выделяется огромный круг рекламной автопокрышки. Только Файрстон для вашего автомобиля. Через час она вспыхнет зеленым и оранжевым пламенем и будет пылать всю ночь, гигантским неоновым маяком, указывая людям путь к счастью. Совсем легкий, недолгий путь, если ваше авто катится на покрышках именно этой марки. Зазвонил телефон. Устало волоча ноги. Жерард подошел к столику и снял трубку. — Алло, я слушаю. — А, это ты, Беба. — Ола, Херардо, ты еще работаешь? «Знаешь, я задержалась у парикмахера, только сейчас выскочила. Представляешь, высидеть почти три часа в этом курятнике. У меня от болтовни и сплетен распухла голова. Слушай, Херардо, ты не хочешь пойти в кино? Очень интересный фильм, американский, убийца из космоса. И сегодня последний день. Пойдем? Это в Гран-Рекс, на Куриентес. Серьезно, приезжай, я сейчас возьму билеты. Ладно?» — Знаешь, дорогая, я что-то неважно себя чувствую. — А что такое? — голос Бэбы прозвучал встревоженно. — Да нет, ничего такого, ты не беспокойся. Просто голова немного побаливает. Я сегодня много работал, может, поэтому. Ты сходи сама, а потом мне расскажешь. Согласна? Бэба помолчала, потом сказала немного обиженным тоном. — Ну, как хочешь. Я тоже могу не пойти, если тебе не хочется. — Зачем же тебе пропускать фильм, если ты хочешь его посмотреть? Я с удовольствием пошел бы, если бы не эта голова. — Ну, хорошо. Я пойду сама, если так. Я пойду сейчас, на шестичасовой. Позже будет трудно с билетами. — Херардо, если захочешь обедать без меня... Возьми в холодильнике вчерашнюю курицу, разогрей ее, как она есть в кастрюльке. Только добавь немного. — Да нет, — перебил ее Жерар. — Я подожду тебя. Сейчас не хочется. Ты вернешься к восьми? — Приблизительно. — Хорошо, тогда подожди, пообедаем вместе. Голова сильно болит? — Бедненький. Слушай, в спальне на туалете в стеклянной коробочке есть хиниоль. Прими сейчас же таблетку или лучше две сразу. — Хорошо, приму, — послушно ответил Жерар. — Ты не задерживайся, ладно? — Нет, я сразу домой. Но будь здоров. Я тебя поцеловала, слышишь? В трубке действительно послышалось что-то похожее на поцелуй. Линия разъединилась. Жерар осторожно положил трубку. Походив по комнате, он селся в угол дивана и прикрыл глаза. За такую женщину, как Элен, любой нормальный мужчина пошел бы в огонь, а вот он, впрочем, если бы понадобилось, он тоже пошел бы за нее в огонь. Но это уже просто из чувства долга. Жарар зябко поежился. Вжимаясь в спинку дивана. В комнате холодно, но для того, чтобы повернуть регулятор калорифера, нужно встать и сделать несколько шагов. Ну и к черту. Читать не хочется, думать еще меньше. Все равно ни до чего веселого не додумаешься. Но и не думать тоже нельзя. Человеческий мозг не так устроен, чтобы можно было выключить его нажимом на кнопку. — Вот разве что нажимом на курок! Жерар усмехнулся, не открывая глаз. — При всех моих милых качествах я все же не настолько труслив. В сущности, знаменитый вопрос датского принца — всего лишь казуистическая попытка представить акт трусости актом высшего героизма. — Что благороднее! — в душе сносить безмолвно удары стрел судьбы жестокой или подняв оружие с легионом бед покончить разом умереть уснуть да это называется делать хорошее лицо в плохой игре подумаешь с легионом бед покончить разом с собой-то ты покончишь это так обеды останутся Хоть черт возьми, какая дрянь лезет сегодня в голову. Жерар подошел к стеллажу, порылся в книгах и, не найдя ничего привлекательного, включил приемник. Зелеными рядами цифр вспыхнула шкала. Через несколько секунд послышались вкратчивые шорохи, потрескивание, переливчатый свист. Зевнув, он повертел ручку настройки завывающие грохот джаза, атмосферные разряды, унылый голос, читающий по-португальски какое-то сообщение, наверняка официальное, снова неистовые вопли саксофонов и еще чего-то шумного. Потом завопила женщина, завопила с истошным голосом, какой можно услышать только в передачах к театру микрофона. «Потише, малютка!» Ганцкерским басом угрожающе прохрипел мужчина. Малютка заорала еще отчаяннее, потом стала хрипеть, ее, по-видимому, душили. Красная линия индикатора скользнула влево, и в комнате вдруг во всем своем великолепии зазвучал старый кастильский язык Сервантеса. Жерар, уже собравшийся выключить радио, облокотился на стеллаж, вслушиваясь в торжественную чеканку слов, казалось, специально создано для того, чтобы раздаваться с кафедр под гулкими готическими сводами. «Знай, друг Санчо, — важно говорил ламанческий Идальго, — что весьма в моде среди странствующих рыцарей древности было делать губернаторами своих оруженосцев в завоеванных царствах или островах, и не мне нарушать столь похвальные обычаи. Скорее, я думаю, его превзойти, ибо те часто и, пожалуй, чаще всего ждали, пока их оруженосцы состарятся, и лишь тогда давали титул графа или, по крайней мере, маркиза какой-нибудь долины или большей, либо меньшей провинции, тогда как, если мы с тобой будем живы, очень может быть, что не пройдет и шести дней, «Как я завоюю такое королевство, которое имело бы другие к нему прилежащие и годные для того, чтобы венчать тебя королем одного из земли.